Часть 4. 1992. Глава 14. Хелен. Ещё миля и двое закрытых на замок ворот, и она наконец их увидела. Четыре одноэтажных бело-зелёных коттеджа с чёрными трубами и черепичными крышами, притулившихся на полуострове. Дома смотрителей девы располагались настолько близко к маяку, насколько возможно, но всё равно очень далеко. И Хелен всегда казалось, что это так грустно, словно безответная любовь, полная надежды сердца, которое встречает в ответ равнодушие. Всё было будто вчера. Словно адмирал ещё принадлежал им. Самый большой дом, построенный из соображений практических, а не ради красоты, он напоминал что-то среднее между пансионатом и паромом P&O. P&O — британская транспортная и логистическая компания. Внутри дом состоял из неуютных коридоров и маленьких комнатушек. И эту стерильную атмосферу не могло смягчить никакое количество личных вещей. Зимой в оконные щели проникал холод, рамы закрывались металлическими задвижками, от которых её ладони всё время пахли монетами. Над плитой и над душевой кабиной Трайдент Хаус повесил ламинированные таблички, напоминавшие, что это чужая собственность. «Пользуйтесь вытяжкой, и осторожно, горячая вода». В прихожей записка напоминала, что в случае аварии надо звонить 999. Перед домом имелась голая, открытая всем ветрам терраса с бетонным столиком для пикника. А дальше на дверях гаража висело предупреждение не открывать при сильном ветре. И всегда, всегда одно и то же. Это однообразие её убивало. День за днём, недели, месяцы, годы. И только море составляло ей компанию. Дженни и Билл жили в коттедже «Капитан». Сегодня на асфальтовой площадке перед ним стоял красный хэтчбэк со знаком «Ребёнок в машине» на заднем стекле. Хелен подумала, что это уникальное место отдыха, возможность заглянуть в утраченный мир. А печальная слава девы вызывает особый интерес. Вот почему после автоматизации маяков коттеджи быстро перестроили, чтобы Трайденхаус мог зарабатывать на них она увидела рекламное объявление «Узнайте, как жили исчезнувшие девы». В третьем коттедже «Эконом» жили Бетти и Фрэнк. Фрэнк был первым помощником на башне и служил там дольше всех. Когда Артур возвращался на берег, он его замещал. Фрэнк был в отпуске, когда они исчезли. Хелен всегда думала, что он, должно быть, чувствовал себя человеком на пять минут опоздавшим на самолёт, который разбился о гору. Командор, последний, должен был достаться Винсу. Он так хотел получить эту работу. И почему у него не вышло, знал только маяк. Дева холодно сияла на горизонте, и Хелен не могла отделаться от подозрения, что башня что-то знает. Знает о ней. А теперь она смотрела на неё, спокойно обвиняя. «Ты не можешь отрицать правду, Хелен. Ты виновна». Она дала ему адрес, Он выбросил сигарету и повернул голову в сторону багажника. «Сумки есть, детка?» «Нет, я на один день. Мне нужно, чтобы вы потом отвезли меня на вокзал. Договорились?» Закатное солнце плавилось на горизонте. На заднем сиденье такси Хелен радовалась, что в летних сумерках её плохо видно. «Таксисты Мортхевена рождались и вырастали в Мортхевене». Они никогда не забывали эту историю, поскольку им всё время приходилось рассказывать туристам об исчезновении или о том, как это на них сказалось. Где они были, когда услышали о происшествии? Кого из сотрудников Trident House они возили из точки А в точку Б? Кто из друзей дочери был знаком с детьми Уокеров? Она не думала, что после всех этих лет он её узнает, но всё равно ожидала, что незнакомцы будут здороваться с ней, как в прошлом, когда она была миссис Г.С., и спрашивать, как дела у Артура, когда он вернётся на берег, как она справляется в его отсутствии. В ответ они бы рассказали о своих делах, проблемах. Её положение жены главного смотрителя было сродни положению священника или хозяина паба. От неё ожидали, что она по умолчанию интересуется жизнями незнакомых людей. «Вы собираетесь заехать за кем-то?» спросил он с водительского кресла. «Мы не будем останавливаться», — сказала она. «То есть будем, но на секунду. Я не буду выходить». Он включил радио. Они проехали мимо церкви с изящным шпилем и ресторанчика контрабандистов, где она, Артур, Дженни и Билл Как-то раз ужинали, когда мужчины были на берегу. После бутылки вина Дженни плакала и говорила, что Хелен повезло, что у неё нет детей, их так сложно воспитывать, когда ты в стеснённых обстоятельствах и совсем одна. Билла отругали, а потом Дженни стошнила в туалете, и они ушли. Они проехали мимо отеля, парка и террас. Вот уже 19 лет Хелен каждый раз приезжала по этому адресу, когда была в этих краях. Ритуал, который она совершала, хотя ни разу не заходила внутрь. Однажды она соберётся с мужеством и подойдёт к двери. «Здесь», — сказала она, — «притормозите в любом месте. Преимущество позднего вечера — возможность заглянуть в окна, золотые квадраты, в которых сияет жизнь». «Что вы хотите делать?» — спросил он. «Мне выключить двигатель? Всё в порядке. Не надо». Только этот дом был не освещен. Может быть, Дженни ушла, или она здесь больше не живёт? При мысли о том, что она больше не сможет связаться с Дженни, Хелен запаниковала. При мысли о невозможности излить на бумагу всё то, чем она могла поделиться с этой женщиной, об их возлюбленных и утраченных, за 20 лет брешь между ними стала непреодолимой. Дженни думала, что может полагаться на жену ГС. Почему бы и нет? Доверие — это основа работы Хелен. Это её роль — оказывать поддержку, наливать напитки, держать за руку, утирать слёзы в трудные моменты жизни, потому что она всё понимает, она всё может, ей не всё равно. Она знала, когда погладить по руке со словами «всё хорошо, милая». Это не навсегда, он вернётся, не успеешь ты и глазом моргнуть. И как смягчить одиночество. Ведь оно её друг, и она знает все его хитрости и уловки. Вместо этого Хелен обманула её. «Ладно», — сказала она водителю, — «можем ехать». «Всё?» «Да». «Я готова возвращаться домой». Поезд опаздывал. Под усыпляющий стук колёс надремала дремала до Труру. Ей снова снилось, что она идёт за ним в толпе. Видит его затылок. Но когда он поворачивает голову, оказывается, это другой человек. В рывках сна ей виделись его глаза. Они смотрели на неё из-под воды или при свете дня. Он сидел на кухне напротив неё или на краю постели, наблюдая за тем, что она делает. Глава 15. Хелен. Вы хотите знать, почему я не разговариваю с Дженни Окер? Вернее, почему она со мной не разговаривает? Хотите знать правду? Вы говорите, что да, но вам ведь так хорошо удаются выдумки. Признаю, что ваши романы не мой жанр. Я не читал ни одного, хотя знаю, что в Призрачном флоте рассказывается о братьях на плавучей казарме. Да. Один мой друг зачитывался этой книгой, когда она только вышла. Хочу сказать кое-что и не показаться грубой. Альфа-самцы, драки. Сплошной тестостерон. Если вы хотите написать очередную приключенческую историю, честно говоря, сомневаюсь, что то, что произошло между мной и Дженни, будет иметь для вас значение. Кто знает, что имеет значение? С годами я чуть не сошла с ума, задавая себе этот вопрос. Что если Артур и остальные исчезли из-за того, что между нами было? Для начала я никогда не думала, что выйду замуж за смотрителя маяка. Я знала, что есть люди, которые этим занимаются. Но для меня это всегда казалось чем-то маргинальным, работой, за которую берутся, если не могут вписаться в общество. И, как оказалось, я была права. Для неё нужен особый склад характера. Все смотрители маяков, которых я знала, имели кое-что общее между собой. И это умение хорошо себя чувствовать в одиночестве. Артуру было хорошо самому с собой. Я думала, что это очень привлекательная черта. И до сих пор так думаю. Ты можешь приблизиться к такому человеку, но у него внутри всё равно есть что-то, о чём знает только он. У моей бабушки была поговорка на эту тему. Никогда не выдавай все карты, оставь что-то при себе. Не думаю, что Артур раскрывался перед кем бы то ни было, даже передо мной. Такова его природа. Не уверена, что его можно назвать одиноким. Как я уже говорила, ему было хорошо самим собой, и это не то же самое, что одиночество. Быть наедине с собой не значит, что вы одиноки. И наоборот, вы можете быть в обществе многих людей, разговаривающих, сплетничающих и жаждующих вашего внимания. И при этом вы будете самым одиноким человеком в мире. Конечно, на «Маяке» Артур никогда не был одинок. В этом я уверена. Люди задавали мне этот вопрос, неужели ему не было там одиноко. Но нет, никогда. Если уж на то пошло, я бы сказала, что он был одинок здесь, на суше. Если посмотреть на это под таким углом, неудивительно, что я совершила ошибку. Я не оправдываю это, и Дженни тоже не стала бы. Но нет просто белого и чёрного. Я не уверена, что Артур вообще хотел возвращаться ко мне домой. Когда он сходил на берег после смены, я видела, что стоит ему выйти из лодки, как он начинает скучать по маяку. Скучал не по тому месту. Он скучал по ней. Жизнь на суше была не для него. Конечно, то, что мы пережили с Артуром, тоже внесло свой вклад». Я много чего перечувствовала, и мне было сложно всё это принять. Я винила Артура. Он винил меня. Мы винили друг друга. Но когда такие вещи происходят, нет смысла кого-то винить, не так ли? Просто нет смысла. Я так злилась, когда он исчез. Из-за того, что он нашёл выход для себя. У него не было права так поступать. Просто однажды взять и уйти, без единого слова. Он всегда говорил, что я сильная. И я сильная. Но иногда я думаю, что мне не следовало давать ему это понять. Когда Артур получил место на Деве, я подумала, что вот оно, счастье. Башня сделала его счастливым, и я решила, что мы с ним тоже заживём счастливо. Артур был доволен, потому что для него она была лучшим в мире маяком. Он работал на Волке, епископе Эдистоуне, Лонгшипс, на всех главных морских станциях. Но к Деве его влекло сильнее всего. Большая, старомодная, О таком маяке он мечтал в детстве. Артур говорил, что настоящий маяк это морская башня. Мальчики не мечтают о маяках на суше, правда? Они мечтают о лодках, несущихся по волнам пиратах и приключениях, дружбе и свете звёзд. Дева всегда за ним следила. Звучит глупо? Не будете писать об этом в книге, да? У маяков нет души, нет чувств, мыслей, опасных идей, и они не таят зло по отношению к людям. Всё это просто фантазии. А фантазии по вашей части, не по моей. Я просто рассказываю вам факты. Мне она никогда не нравилась. Некоторые маяки выглядят дружелюбными, но она всегда заставляла меня чувствовать себя не в своей тарелке. Я ни разу на ней не была, и мне не нравилось, что Артур проводит время там, где я никогда не появляюсь. Но нельзя высадиться на башню, когда вам хочется. Нельзя просто заскочить и сказать «Привет». Поскольку Артур был закрытым человеком, ему это подходило. Думаю, ему нравилось иметь что-то вдалеке от меня. Может, со всеми мужьями так. Им нужно что-то, о чём не знают их жёны. О, тише. Надо выгулить собаку. Прошу прощения, я на секунду. Вот и мы. Прошу прощения. Я всю жизнь жду, когда ей понадобится сделать свои дела». Первую собаку я завела, когда потеряла Артура. Мне нужно было, чтобы в этом доме билось ещё одно сердце. Видимо, я привыкла к тому, что у меня есть молчаливый компаньон или, по крайней мере, кто-то, кто не проводит здесь много времени. К сожалению, это оказалось любительницей копать. Но что поделать, она имеет такое же право на сад, как и я. Я никогда не увлекалась растениями, но это мне тоже помогло. Наблюдать, как то, что ты посадил — Растёт и цветёт. Людям, пережившим испытания вроде тех, которые выпали на нашу долю, нам нужно видеть, как жизнь продолжается снова и снова, вопреки всему, вопреки морозу и собачьим лапам. В этом есть определённое упрямство, которым я восхищаюсь. Артура всегда завораживала природа. С самого детства он отличался чувствительностью и бурным воображением. В этом вы похожи. «Я о воображении. Не хочу сказать, что вы равнодушны. Я провела с вами недостаточно времени, чтобы судить о вас, и в любом случае это не моё дело. Я предполагаю, что вы должны быть чувствительным, чтобы писать, чтобы проникать в мысли ваших персонажей и придумывать, что ими движет». Его отец держал птиц. С этого всё началось. Бедолага, он был нездоров посттравматический синдром после войны. Крайне тяжёлая степень. И птицы его успокаивали. Артур не любил говорить об отце. Не хотел или не мог. Когда я спрашивала, он менял тему или говорил, что не хочет это обсуждать. Мой муж многое не хотел обсуждать. И я пришла к выводу, что пока человек, с которым ты вместе, хочет разговаривать, всё в порядке. Когда ваша жена хочет с вами поговорить, она этого заслуживает, не так ли? Потому что как иначе решать вопросы? Иногда я размышляю, как мы могли бы избежать того, что произошло, изгибов и поворотов судьбы, которые становятся следствием одного решения. Если бы Артур не увидел в газете объявление Трайдента, если бы мы не купили ту газету в тот день если бы я никогда его не встретила, потому что это тоже была случайность. Я стояла в очереди на вокзале Падингтон и мне не хватило наличности, чтобы купить билет. В один конец дабата — навестить родителей. И я совершенно не ожидала, что за меня кто-то заплатит. Всю дорогу я думала об Артуре. Мы встретились неделю спустя, и я смогла вернуть ему деньги. Симпатия разгоралась медленно. Это не была любовь с первого взгляда, которая поражает, как молния. В глубине души я наслаждалась пониманием того, что мой отец бы не одобрил эти отношения. Он работал директором школы-интерната для мальчиков и хотел, чтобы я вышла замуж за врача или юриста, человека с достойной работой. Он никогда мне этого не говорил, но я уверена, что он считал работу на маяке занятием для мужчин с женским складом ума. Не думаю, что мой отец прочитал хотя бы одну строчку стихов. Отличная иллюстрация, не так ли? Трайдент предложил нам хорошую зарплату и подъёмные. Проживание было включено. Счета оплачивались. Всё это звучало весьма привлекательно. Артур считал, что это ему подходит, а я думала, что такой образ жизни будет неплохой темой для разговора на вечеринке. Мой муж работает на маяке. Я не понимала, что вечеринки останутся в Лондоне. И их не будет в Дельте Северна и в Бристольском заливе, где мы провели большую часть этих первых лет. Поначалу нам было нелегко приспособиться. Временных помощников смотрители перемещают с места на место по всей стране, и ты никогда не знаешь, куда тебя отправят в следующий раз. Каждые несколько недель ты оказываешься на новом маяке». Суть в том, что Трайдент стремится как можно скорее обучить новых сотрудников и помочь им набраться опыта. И заодно они проверяют вас. Они хотят знать, можете ли вы поладить с разными людьми, есть ли у вас гибкость, усердие и надёжность. Мы часто шутили, что Артура отправили из этого мира в Царство Божие. Только Царство никак не наступало, пока это не произошло на Деве. Но да, это было утомительно. Мне не хватало времени, чтобы обустроиться, и Артур подолгу отсутствовал. Всё оказалось труднее, чем я рассчитывала. Уже тогда я чувствовала, что он от меня ускользает. Но не всем обучение давалось так тяжело, как нам. Например, Винс привык к переездам. Он никогда не оставался на одном месте долго. Он рос в приёмных семьях, и я не думаю, что у него когда-нибудь был постоянный дом. Винц ценил эту спонтанность. Получаешь назначение, покупаешь чемоданы и едешь туда, где тебя ждут. Вас могут отправить на север или на юг, или на какой-то остров. Дева была первой башней Винца. Для новичка это трудное место. А если подумать, чем всё кончилось, просто ужасно. Молодой парень, вся жизнь впереди. Я не удивлена, что Мишель Дэвис не захотела с вами говорить. Она была его подругой и пережила тяжёлые времена после их исчезновения, когда все говорили, что во всём виноват Винс, что он убил Артура и Билла, что у него был план, он готовился неделями, а потом совершил хитрый побег. Трайдент тоже так думал. Им не разрешалось говорить об этом, но они определённо склоняли людей к этой мысли. Мишель сейчас замужем, у неё две дочери. Не думаю, что она хочет вспоминать этот период жизни. Она и Винц очень любили друг друга. Он приезжал из Лондона перед началом вахты. Я видела его в гавани с магнитофоном, сплошные руки, ноги и усы, как в американских телешоу. Став помощником, он бы получил жильё. Артур хорошо отзывался о Винце, говорил, что он славный парень, скромный и практичный. «Очень жаль, когда человек с трудным стартом в жизни не может подняться, потому что люди всегда думают о нём самое худшее». «Трайдент» обвиняли в том, что они наняли человека с криминальным прошлым, но они всегда принимали людей, которым нужно было снова вернуться в общество, и никто не беспокоился на этот счёт. «Присмотр за маяком — лучшая работа для тех, кто привык быть в заперти и жить в замкнутом пространстве». Обычно такие люди очень дисциплинированы, привычны к ограничениям. На маяк нередко попадают подростки из исправительных учреждений или бывшие заключённые. Проблема в том, что если что-то случается, сразу понятно, на кого указать пальцем. Мишель нечего было возразить. Она не могла вступиться за Винса, потому что это не хотели слышать. Это было против политики партии. Вот почему она не хочет вас видеть. Она не хочет, чтобы всё это снова всплыло и чтобы снова начали плохо говорить о Виндсе. Люди бывают очень агрессивными по отношению к тем, кто сидел в тюрьме. Ходили все мыслимые и немыслимые слухи, что он убийца, зарезал 10 человек, был маньяком, насильником и педофилом. Могу вам сказать, что это всё не про него. Не нужно садиться в тюрьму, чтобы понять, что ты поступаешь неправильно. Разве не все мы так поступаем? Что я сделала? Что сделал Артур? Что сделал Билл? То, что перед нами не опустилась решётка, не значит, что мы её не заслужили. Однажды Мишель сказала мне, что Винс сделал в жизни много такого, что хотел бы забыть. Теперь, когда вы знаете нашу с Артуром историю, могу признаться вам, что я сделала. Глава 16. Две газеты. «Дейли Телеграф. Апрель 1973 года». Расследования на Деве всплывают факты о тюрьме. По мере того, как гаснет надежда для троих мужчин, исчезнувших с Девы в прошлом декабре, на свет выходят новые факты. Источники предполагают, что младший из них, Винсент Борн, мог быть движущей силой этого происшествия. Мистеру Борну, временному помощнику-смотрителя, было 22 года, когда он и его коллеги Артур Блэк и Уильям Уокер исчезли с маяка. Это случилось между Рождеством и Новым годом. Вчера выяснилось, что перед тем, как поступить на работу в Трайденхаус, мистер Борн сидел в тюрьме за поджог, нападение, нападение с отягчающими обстоятельствами, причинение вреда, воровство, подстрекательство — и попытку побега из-под стражи. «Сандэй Миррор», апрель 1973 «Скандалы и преступные тайны смотрителя маяка». Отшельник с маяка Винсен Борн. Закоренелый преступник, как выяснилось из серии признаний, сделанных его бывшим сокамерником. «Он способен на всё», — утверждает наш источник, — «на что угодно». Винц пропал с Девы четыре месяца назад вместе с двумя другими смотрителями. Все трое мужчин до сих пор не обнаружены. Ему не следовало и близко подходить к башне, говорит наш источник. Что бы там ни произошло, это его рук дело. Глава семнадцатая. Мишель. Она встречалась с ним недолго, подумала Мишель, и наклонилась, чтобы в шестьдесят шестой раз зашнуровать ботинки. «Стой спокойно». Велела она дочери, хватающей её за волосы. Чаще всего Мишель не могла определить, в чьи волосы хотят вцепиться жадные кулачки, но если больно, значит, это её. «А теперь не трогай обувь», — сказала она. «Пожалуйста». Сёстры играли в «Змеи и лестницы» или просто разбросали детали на ковёр и скормили кубики собаки. Мишель в коридоре сверлила взглядом телефон. Он уже позвонил один раз утром. А ещё вчера. И на прошлой неделе тоже. «Я больше не подружка Винни», — сказала она. «И это чертовски очевидный факт, поскольку у Винни больше не будет никакой подружки. Он ведь умер, верно? Или нет? Жить с неопределённостью столько времени, впустить её в себя и позволить угнездиться — это худшее из исчестилище». Пусть Дэн Шарп думает, что он может добраться до дна, но Мишель не уверена, что оно существует. Просто падаешь всё ниже и ниже, как в глубины моря. Почему Винни исчез и как это случилось, она никогда не узнает. И если писатель хочет повторить всю ту неправду, за которую люди его ненавидели, она не хочет это слушать. Теперь у неё своя семья. Её муж не обрадуется, если придёт домой и обнаружит, что она разговаривает с незнакомцем и снова воскрешает человека, которого она любила, когда ей было девятнадцать. Единственного человека, которого она вообще любила. Пусть писатель вынюхивает под дверью у кого-то другого. Он понятия не имеет, во что ввязывается, копаясь в воспоминаниях людей, которые предпочли бы всё забыть. Лучше пусть пишет свои триллеры. В прошлом году Мишель взяла один его роман в библиотеке, когда они пришли за Ахаб Эрич. «Ахаб Эрич» — детская книга Рольда Даля. Роджер сказал, что это чепуха, что он вообще не любит, когда она читает. Говорил, что от этого у неё возникают дурные фантазии. «Мама!» — «Две минуты». Обычный промежуток времени между жалобами девочек. «Что на этот раз?» Обвинение в воровстве, обмане. Фиона сняла трусики и сидит голой попкой на игральной доске. Она вошла в комнату, утешила плачущую младшую и попыталась мысленно отвлечься от Винсента Борна. Это другой мир, в котором она больше не живёт. Даже если захочет, она не сможет найти путь назад. Сейчас люди почти не говорили с ней на эту тему. Помогло замужеством. Она сменила фамилию, и её теперь не узнавали. Никто не мог сказать «О, вы та самая, вы всё знаете», на что она всегда отвечала одинаково. Нет, она ничего не знает, не больше, чем они. Но в их взгляде на неё до сих пор угадывалось это ищущее, подмигивающее выражение, как будто она на самом деле знает, почему эти люди исчезли. Но, конечно, ничего не может рассказать. В конце концов, это был её мужчина. Его секрет. «Мама, я хочу печенье!» «Что ты сказала?» «Пожалуйста!» Дети построили вокруг неё стену, и это было лучшее, что могло случиться. Стена приглушила её чувства. Её боль. Кроме тех случаев, когда она умудрялась обрушить её, обычно это происходило по утрам. Она открывала глаза навстречу новому дню и видела Винни как наяву настолько реального, что это могла бы быть фотография. Она не могла поверить, что последний раз они прикасались друг к другу 20 лет назад. Как её память могла хранить такие детали? Она никогда не говорила об этом с Роджером. В любом случае, он был ревнив и не интересовался её предыдущими отношениями, тем более этими. По пути на кухню зазвонил телефон. Мишель в испачканной красками футболке и с солодовым молочком в руке остановилась. Это опять он. Она могла рассказать ему кое-какие факты. Иногда ей почти хотелось это сделать, просто чтобы облегчить душу. Но такие мысли посещали её посреди ночи, а когда звонил будильник, надо было поднимать девочек, готовить завтрак, собирать Роджеру сэндвичи, отводить детей в садик, и здравый смысл брал вверх. Мишель сняла трубку. Писатель начал говорить, но она перебила его. «Я же просила вас оставить меня в покое», — сказала она, сжимая трубку. «Мне нечего рассказать вам о Вине. Если вы ещё раз мне позвоните, я обращусь в полицию». Глава 18. Дженни. Повсюду был песок. Дженни терпеть не могла, когда он забивался между пальцами на ногах и царапал кожу, когда он попадал в корзину для пикника на сыр и роллы с солёными огурцами, которые она утром приготовила и аккуратно нарезала на четвертинки, как любит её внук. Позже, возвращаясь домой, она будет чувствовать его на зубах, и он неделю будет попадаться в еде. Пляж напомнил ей сцену из челюстей. Маленькие фигурки в солнечных шляпах разгружали корзины, плескались на мелководье и мёрзли на полотенцах. Через три года после того, как бил ушёл, Дженни пошла в Орфей на челюсти. И только бог знает, зачем она решила посмотреть этот фильм. Из моря приходит зло, зубастые, пахнущие кровью создания. Дженни не любила бояться. Всё равно, как снова чувствовать себя ребёнком, который боится темноты и скрипа ступенек и теней в саду её матери на Конфери Роуд, которые приближались день за днём. В детстве кэрл рассказывала ей истории о вампирах и об оборотнях и сказки о сморщенном существе под кроватью, которое сочиняла сама. Дженни думала, что в том доме можно было много чего бояться. Неудивительно, что кэрл ушла, как только смогла. Обрубила связь. Младшая Дженни задержалась под Олюшем. Ханна принесла мороженое. «Извини», — сказала она, — оно растаяло. Зелёные вафельные рожки были влажными, внуки съели серединку, а остальное бросили на песок. Дженни почувствовала, что у неё обгорели плечи. «Ты же не думаешь об этом опять?» — спросила Хана. «Нет». «Ты параноик». «Ну и что, если так?» Дженни посмотрела на маяк с затянутой дымкой, какая бывает на море после плохой погоды. Чем дольше она вглядывалась в туман тем отчётливее виднелась башня. Её всегда удивляло, как то и другое может быть частью одного и того же мира. Дети на пляже, беззаботные, лижущие мороженое. И это место. Ты думаешь, этот человек шпионит за тобой? Нет, не думаю. Дженни передвинулась под зонтик. Мимо прошла пара, мужчина держал руку на пояснице женщины. Билл тоже когда-то так же ходил с ней. По крайней мере, в начале, когда он ещё хотел быть рядом. «Мама, тебе надо перестать прятаться за занавесками. Это нездорово. И не включай дома свет. Мне надоело каждый раз приходить домой, как в мавзолей. Так не приходи». Хана с минуту помолчала, потом сказала. «О чём ты тревожишься?» Он напишет только то, что ты ему расскажешь. Что ты имеешь в виду? «Не знаю. Я тебя спрашиваю». Дженни выкопала пальцем ямку в песке. В глубине он был прохладнее. «Не разговаривай с ним. Я не могу». «Почему?» «Раз она с ним говорит», — ответила Дженни. «Я тоже буду». Она всеми способами избегала произносить имя Хелен. Ей была ненавистна даже мысль об этом имени — об этой женщине, о том, что она вообще существует. в ради. Хана вскочила и убежала туда, где Николас упал в песочницу другого ребёнка. Иногда Дженни жалела, что рассказала Хане о романе Билла, когда та была ещё подростком. Разумнее было бы держать всё при себе, чтобы у дочери остались хорошие, неиспорченные воспоминания об отце, любящим и заботливым. Но Дженни не смогла сдержаться. Она не могла поделиться с кем-то ещё. Внешне они с билом казались идеальной парой, предметом зависти для друзей. После его ухода она не могла разрушить это впечатление. Трагедия на трагедии. Хана вернулась с вопящим ребёнком. Род Дженни наполнился горечью. Она подумала, что чувствовал на вкус бил, когда ел те шоколадные конфеты. «Кому какое дело?» — сказала Хана, садясь рядом. Она прикрыла глаза от солнца. «Ты тот человек...» который его знал мама. Хана накрыла ладонью её руку, и Дженни запереживала, что вот-вот заплачет. Если Хана узнает, у неё никого не останется. Она просто хотела преподать Биллу урок, напомнить, что он должен хранить ей верность. Капелька белизны. В случае попадания в желудок, возможно, лёгкая рвота, замаскированная мыльным запахом фиалки. Это была её вина. Годами она не стремилась построить отношения с кем-то ещё, только пряталась от всех, питаясь разогретыми в микроволновке готовыми обедами и пересматривая одни и те же боевики. Она любила Джулию и Марка, но Хана была особенной. Чем старше она становилась, тем дружнее они становились. Хана верила, что её мать невинная жертва. Дженни не могла допустить, чтобы она узнала, что оба родителя подвели её. А теперь этот человек, Шарп, будет давить и давить, пока она не сдастся. Или, может, он уже знает? Может, Хелен знает? Может быть, Артур отправил ей письмо с башни? Хуже всего объясняться с Ханной. Она не вынесет этого. «Вы были женаты 14 лет», — сказала Ханна. «Трое детей, мама. Сколько его знала Хелен?» «Пять минут?» «Она может сказать что угодно. Если ты мучаешься от того, что ворошишь прошлое, прекрати. Я говорю о тёмных силуэтах, подстерегающих тебя в машине около дома. Перестань уже!» Хана права. Только Дженни позавчера вечером снова это почувствовала. Она правда почувствовала, что на дороге кто-то есть и, всматриваясь сквозь занавеску, она была почти уверена, что видит машину с работающим двигателем. И в ней кто-то долго сидел и наблюдал за ней. Никто не подошёл к машине, и никто не вышел из неё. Вскоре она уехала. Дженни встала и стряхнула песок с полотенцем. Ветер снова швырнул в неё песком. Она хотела домой. Но тогда дети пойдут с ней. И ей придётся включать духовку, чистить картошку, и в лучшем случае она пропустит только соседей. Она помогла упаковать сумки, собрать детей, отряхнуть их ноги, и всё это время ей в спину смотрела дева, её внушающая ужас-спутница. Чужак открывал двери, которые она стремилась оставить закрытыми. Двери, которые она годами закрывала, потому что за ними было место, куда она не могла ступить». Она уже потеряла мужа, но она не потеряет дочь. Глава 19 Дженни. Не думаю, что неведение — это недостаток. Не знать — это хорошо. Мама часто говорила, «Дженнифер, ты ничего не знаешь». Она вкладывала в эти слова злобу, потому что была злой женщиной. Но на самом деле в жизни мне это часто помогало. Тело Билла так и не нашли, поэтому есть шанс, что он жив. И пока есть шанс, есть надежда. С годами она становится всё меньше и меньше, но не исчезает. Пока Трайденхаус не покажет мне останки моего мужа, я не поверю, что он мёртв. С чего бы? Он исчез как по волшебству. Он может вернуться точно так же. Сюрприз! как Пол Дэниелс по телевизору. Легко представить, как Билл возникает из ниоткуда, если подумать, как он пропал. Писатели должны быть непредвзятыми, не так ли? Что ж, посмотрим. Помните, я рассказывала о тягостном ощущении Билла? У него было шестое чувство. Он тоже такая же душа, восприимчивая, как я. Неудивительно, если подумать, как умерла его мать. Билл уверовал, по крайней мере, он хотел верить, что жизнь — это не только кожи и кости, которые нам даны. Когда мы начали встречаться, он оставлял мне записки. В школе прятал их в мою парту и писал время встречи. Мы делали это по секрету от мамы. Кэрол тогда уже ушла, и дома остались только мама и я. Она запирала дверь, как только я входила в дом и больше меня не выпускала. В парке было дерево с дуплом, куда он клал подарки. Упаковку лимонных леденцов, пластиковое колечко, купленное на рынке. Я думаю, вдруг однажды я снова найду записку от Била. Под подушкой или рядом с чайником. Наш старый коттедж, понедельник, 4.30, приходи. Я не хочу сказать, что Билл греется на солнышке где-то в далёких краях. Просто если что-то сверхъестественное забрало его, а лучше сказать, позаимствовало, оно может вернуть его мне. Такая возможность есть, и мне этого достаточно. Не доверяю людям, которые говорят, что никогда не сталкивались с необъяснимым. Должно быть, они очень закрытые, и это такая пустая жизнь — верить только в то, что у тебя под носом, и никогда не задумываться о том, что есть что-то ещё. Надо смотреть за границы привычного. В конце концов, напрячь мозг. Вы когда-нибудь слышали о серебряном человеке? Это местная мартхевенская легенда. Я никогда его не видела, но услышала, что многие — да. Надёжные люди, словам которых вы можете доверять. Они рассказывают, что он бродил у них прямо под носом, совершенно свободно, как у себя дома. Боже, а ваши издатели получат неплохую историю благодаря вам, да? Потому что он и правда был серебряным. Волосы, одежда. Даже его кожа была серебристой, как рыбья чешуя. И странность заключалась не только в том, как он выглядел, но и в том, что он появлялся в местах, где не мог быть. Оказывался там быстрее, чем возможно. Такое ощущение, будто у него есть копии. Одни люди говорили, что он как будто шёл на работу и нёс портфель, тоже серебристый. Другие видели его у подножья на центральной улице, а потом они садились в машину и через несколько минут замечали его на холме. Или на утёсе, в трёх с лишним милях от того места, где он только что был. Пэт из семи сестёр сказала, что однажды видела, как он машет с пляжа. А если вы хоть раз встречали Пэт, вы знаете, что она не умеет врать. Он был далеко, нёс свой серебристый портфель, и ей показалось, будто он зовёт её куда-то. А когда она приблизилась, он вошёл в море и шёл, пока не скрылся под водой. Вот и всё. Вы правы, я христианка. Но я думаю, чем глубже понимаешь религию, тем больше осознаёшь, что всё это части одного целого. Рай и ад. Они им сверхъестественные, верно? Ангелы и дьяволы. Горящие терновые кусты, расступающиеся моря. Если вы верите в Бога, Вы должны быть открыты для удивительных вещей, которые существуют в его Вселенной. Учебники рассказывают не всё. Наука со всем своим умом не может дать ответы. Например, сотворение. Наука выдвигает теорию большого взрыва, но не может продвинуться дальше, потому что непонятно, почему вообще случился большой взрыв. «Частицы, атомы, и что там ещё должно было взорваться? Они же не берутся из ниоткуда». Билл говорил, что именно поэтому многие учёные верующие. Они лучше других знают, что ничто не происходит из ничего. Моя мама верила и в то, и в другое. Мы росли, и в доме у нас были кресты и псалмы. Всюду, куда ни глянь, был малыш Иисус. От него было некуда деваться». Мама жгла свечи и задёргивала занавески, отчего казалось, будто мы в церкви. Но при этом у нас висели музыкальные подвески, ловцы снов, и иногда она приводила шаманов. Одного из них звали Кестрел. Он приходил, клал руку маме на голову и нёс абракадабру, а потом они поднимались наверх по лестнице. Помню, на затылке у него были вытатуированы два скрещенных пера. Я заметила их однажды утром, когда спустилась на кухню в пижаме, а он там готовил тосты, как ни в чём не бывало. Когда мне исполнилось девять лет, в нашем саду появилась Дева Мария. Она возникла рядом с сараем, лёжа между холодильником и кучей мусорных пакетов. Мама сказала, что она вывалилась из фургона в церкви, и она забрала её домой, чтобы присматривать за нами, потому что мы нуждаемся в присмотре, Кэрол и я вывалилась из фургона. Теперь я считаю это просто оборотом речи. А на самом деле всё было совсем не так. Но в те дни у меня в голове возникала картинка, как двери фургона распахиваются, и Дева Мария в натуральную величину шлёпается лицом на тротуар. Было заметно, каким местом она ударилась. На одной щеке был скол. Мама хотела почистить её и найти ей место, но так и не собралась, поэтому я поставила её в сарае. С тех пор каждый вечер я заставляла себя раздвинуть занавески в спальне и посмотреть на неё. Она стояла как живая. Я пугалась при мысли о том, что она шевелится, ходит по саду и приближается ко мне всё ближе и ближе с каждым днём. Хотя мама говорила, что она религиозна, она, должна быть, верила в другого бога. Скажу только, что чмок или не только гипсовую Марию. Жизнь с матерью помогла мне понять разницу между плохим и хорошим. Видите ли, не всегда можно увидеть разницу собственными глазами. Порой её надо почувствовать. Я воспринимаю это так. Существует свет и тень, и весь мир крутится вокруг них. Чтобы была тень, нужен свет. И наоборот. Это как весы. То одна чаша перевешивает, то другая. Зависит от того, чего больше. Чем больше у тебя света, тем труднее проникнуть тьме. Свет Божий — это просто, его легко найти. В жизни бывают моменты, когда тебе достаётся лучик света. Например, узнаёшь приятные новости или происходит что-то хорошее, и, я думаю, это всё равно, что включить фонарь. Светит ярко, но не вечно. А Божий свет вечен. Билл был единственным человеком, которому я доверяла свои мысли. Эти и не только. Когда мы заключили помолвку, мама сказала ему, что с радостью передаст меня в его руки, потому что с неё хватит. Кроме этого, кажется, она больше не обменялась с ним ни словом. На свадьбе она заперлась на втором этаже в пабе с бутылкой Джеймисона и плакала, что я её покидаю. В конце концов, я действительно её покинула. Она уснула в туалете, положив голову на держатель туалетной бумаги, а я ушла. С тех пор я с ней не разговаривала. Не знаю, жива она или умерла. Не хочу тратить время на мысли об этом. Когда Билл исчез, она не попыталась выйти на связь, хотя об этом писали все газеты. И она могла бы легко найти меня. Но в любом случае не хочу этого. Без неё мне лучше. Не так легко сказать, что тебе лучше без родной матери, но это факт. Я никогда не допущу, чтобы мои девочки ненавидели меня, как я ненавижу свою мать. Я никогда не буду такой матерью. Даже не матерью, это святое слово. А она не была святой женщиной, она просто привела меня в этот мир, а потом умыла руки. Встреча с Биллом — это судьба. Я бы осталась бездомной и бесприютной, если бы не бил и не маяк. Теперь вы понимаете, что он никогда сам бы не покинул башню. Мы прошли долгий путь, чтобы иметь то, что имеем. Поэтому я знаю, что случилось что-то другое. Я знала, когда это тягостное ощущение одолевало его. Он переставал есть и спать. Просыпался в пять утра. Я слышала, как он сглатывает в темноте. Он лежал так тихо. Если я что-то говорила, если я спрашивала «Билл, милый, ты не спишь?», он не отвечал. И тогда я понимала, что его накрыла очередная туча. Когда он разговаривал со мной, что случалось нечасто, я всегда слушала. Раньше он был этого лишён. Отец и братья всегда насмехались над ним. И больше всего на свете Билл ненавидит, когда над ним смеются. И если бы его мать была жива, он стал бы другим человеком. Но опять-таки, мне не нужен другой человек, так что я предпочитаю не задумываться об этом. Вы верите в совпадение? Должны верить. Вы описали одно в конце «Лука Нептуна». Два персонажа, которые заходят в один отель. Вы могли бы найти другой вариант, но не стали? Может быть, мы с вами не так уж отличаемся? Что ж... Вот вам ещё одно совпадение. Вы знаете, что ночью накануне исчезновения Билла маяк работал, в ночь на 29-е число. В то время газеты много писали об этом, ведь это означало, что то, что случилось, произошло следующим утром, перед приходом лодки Джори Мартина. Это значит, что там был кто-то, по крайней мере, один из них, кто-то, кто зажёг свет, и поддерживал его всю ночь. А если так, получается, они исчезли прямо перед тем, как прибыла смена. Не думаю, что подобные совпадения случайны. Они наводят на мысли, что если бы смена явилась чуть раньше, если бы погода была получше, это слишком жестоко. Но всё сводится к одному. Верите ли вы в совпадения? «Мир устроен просто или есть что-то большее?» Для меня ответ очевиден. Каждый, кто знает о вахтах на маяке, в курсе, что в день смены все сидят на радио и контролируют, возможно ли высадка и как продвигается дело. Но в тот день они не могли пробиться. С берега передавали сигнал, но ответа не было. Инженер написал, что шторм повредил передатчик, но я не поверила в это. Ни на секунду. Радио ломается в тот самый день, когда трое мужчин исчезают с лица земли? Я же не дура. В конце концов, иначе люди бы не говорили, что в деле Девы есть что-то странное, что-то сверхъестественное. Если бы это было просто море, как говорит Хелен. Или если бы временный помощник слетел с катушек. Некоторые люди утверждали, что ночью перед исчезновением билом видели в небе огни. Красный свет загорелся над башней и потом погас. Капитаны кораблей говорили, что видели смотрителя, махавшего с галереи, тогда как на маяке уже много лет никто не жил. Или птицы. Вы о них слышали? Некоторые рыбаки клянутся, что видели трёх белых птиц, сидящих на камнях в отлив или летающих вокруг фонаря в бурную погоду. Обслуживающий персонал, который там был, говорит то же самое. Они оборудовали вертолётную площадку на маяке, чтобы не добираться обычным способом. Птицы теперь сидят на ней и ждут. Их не отпугивает шум мотора и грохот. Они просто смотрят. Вот почему меня беспокоит вопрос с механиком. Все говорят, ничего подобного, на маяке никого не было, кроме них. Трайдент отмахнулся от этого слуха, как и от всех остальных. Они говорят, что это так же невероятно, как призрак, которого видели капитаны. Но всё зависит от того, во что вы верите. Как я уже сказала, я верю в «что если». Тягостное ощущение Билла. Свет в небе. Птицы. Передатчик. Совпадение. Может, было что-то ещё, о чём я не подумала, поскольку, как говорила моя мать, я ничего не знаю». Я знаю только то, что ничего не знаю. Глава 20. Чёрч-Роуд 8, Таустер, Нортгемптоншир. Хелен Блэк, Миртл-Райс-вест 16, Хилбат. 18 июля 1992 года. Дорогая Хелен, можем мы встретиться? Это важно. Мой новый номер телефона внизу. Мне нужно поговорить с тобой лично. Насчёт Винца и того происшествия. Позвони мне, если можешь. Пожалуйста. Мишель.